Истории с продолжением. Елена Водорезова. Жизнь продолжается. Истории Лаймы Вайкуле и Елены Водорезовой чем-то похожи. Они о женском мужестве и о мужской преданности. Отличие только в том, что трагедия Елены Водорезовой глубже. Эта болезнь вообще излечима? спросила я Лену при первой нашей встрече, как мне сказали врачи, неизлечимо. Бывают трицедивы, хуже, лучше, но как правило вылечиться от хронического полиартрита еще никому не удавалось. Болезнь обнаружили не сразу. На каток Лена пришла лет в пять. С удовольствием каталась. А в шесть лет мама привела ее в ЦСКА, в специализированную школу по фигурному катанию. Поначалу Лена не блистала успехами, занимала девятое и десятое места. А когда ей исполнилось десять лет, на очередных соревнованиях вдруг заняла первое место. Уже на следующий день ей сказали «С тобой хочет заниматься Станислав Алексеевич Жук». Тренер знаменитый родниной Елена Водорезова попала в большой спорт. На первые тренировки Станислав Алексеевич Жук спросил ее: "Ну и что ты умеешь? Показывай". Она показала. Буквально со следующего дня началась работа. Первый год Елена нигде не выступала, только тренировалась. Каждый день По восемь часов, полтора года покоя в семье Водорезовых не было. Все работали на дочь. И в двенадцать лет Лена Водорезова выиграла первое в своей жизни международное соревнование. О ней заговорили, зрители и журналисты ее обожали, а профессионалы назвали явлениям в женском одиночном фигурном катании. но многих поражало не только ее катание, но и взрослый характер. В 1976 году двенадцатилетнюю Лену включили в состав олимпийской сборной страны, и на Олимпиаде в Сиракузы она была самой юной участницей. Лена не заняла призового места, но ее выступление... Неуступающая по сложности мужской программе наделала много шума. Судьи растерялись. Перед ними катался ребенок, который с технической точки зрения явно обошел признанных лидеров. И тогда же международный комитет принял решение не допускать на олимпиаду детей младше четырнадцати лет. ни судьи, ни тренеры, никто даже и предположить тогда не мог, что кататься этой девочке осталось недолго. Года четыре Ленова Дорезова еще выступала, была победительницей и призером многих международных соревнований, а однажды после очередного турнира сборная СССР по фигурному катанию поехала на показательные выступления, и во время катания... Лена впервые почувствовала, что у нее невыносимо болят ноги. Откатав программу, она обратилась за помощью к врачу сборной, и тот немедленно отправил Лену в больницу. После тщательного обследования ей поставили диагноз – хронический полиартрит. Может быть, потому что в больнице она увидела свою перспективу, Может быть, от того, что фанатично любила фигурное катание, но Лена решила, что будет кататься до последней возможности. Станислав Алексеевич Жук составил для Лены индивидуальный график тренировок, и уже через несколько месяцев она опять стала призером очередных крупнейших международных соревнований. Цену этой победы... понимали лишь товарищи по команде, которые знали о ее беде. Они помогали водорезывать и расшнуровывать, и зашнуровывать ботинки, держать чашку, потому что иногда она с трудом шевелила руками. Лене делали инъекции перед соревнованиями, и она со слезами на глазах выполняла все элементы. Но иногда болезнь брала свое. И Водорезовой приходилось в неподвижном состоянии находиться дома по две-три недели, но все равно об уходе из спорта она даже думать боялась и запрещала рассуждать на эту тему родителям. Ну, а советскому спорту Лены Водорезовой была нужна. Она показывала хорошие результаты, была на пике популярности и тысячи писем от восторженных зрителей из со всего Советского Союза. поддерживали ее в минуты отчаяния. Жизнь продолжалась. В один из дней Лена торопилась по делам в спорткомитет. Она опаздывала и проголосовала, решив поехать на такси. Остановилась машина с частными номерами. И так она познакомилась с Сергеем. Они поженились, сыграли шикарную свадьбу. Лена продолжала выступать, И заканчивала институт физкультуры. Ей было трудно совмещать поездки и учебу, и фактически Сергей помог ей закончить институт, возил и привозил занятий, вместе с женой писал дипломную работу. А спустя несколько лет, вопреки грозным предупреждениям врачей, не рожать и поберечь себя, на свет появился Ванечка. Лена и Сергей. вместе четырнадцать лет Ванечке одиннадцать он хорошо учится пять раз в неделю тренируется хочет стать футболистом Сергей состоялся как бизнесмен Лена продолжила спортивную карьеру работает тренером в ЦСКА кто не знает о состоянии ее здоровья никогда и не подумает что у нее что-то болит она жизнерадостна приветлива И день ее до предела забит делами, но полиартрит прогрессирует. Иногда, когда боль в суставах становится невыносимой и таблетки уже не помогают, она уединяется в своей комнате и в голову приходят не самые веселые мысли. Вообще, конечно, когда женщина болеет, это тяжело для мужчины. Сказала мне Лена, когда мы встретились с ней спустя год, и опять заговорили о ее самочувствии. Я теперь могу тебе сказать совершенно откровенно. Я благодарна Сергею, что, несмотря на мою болезнь, он женился на мне. Он убедил меня родить ребенка и заставил поверить в свои силы. Он сделал мое существование комфортным и без проблемным. А ведь не каждый мужчина способен нести такую ношу, жить с больной женщиной. Впрочем, как никто другой знает, во что это может вылиться. И за мое счастье я ему очень благодарна. И еще я благодарна всем тем, кто написал мне. Я давно уже не получала столько писем, тысячи. Какие все-таки отзывчивые люди в нашей стране! Эти письма очень мне помогли и воодушевили меня. Иногда, когда по ночам меня мучает боль, я перечитываю их и думаю: я все-таки счастливая женщина, и жизнь, несмотря ни на что, продолжается. После программы Олени Водорезовой я получила 320 писем от врачей-целителей, которые предлагали Олене помощь. 534 письма от людей, страдающих этим же заболеванием, а потому сочувствующих, относящихся к Лене. Ну, о письмах от поклонников нет числа. Они поступают в женские истории до сих пор. И с письм Елене Водорезовой. Дорогая Оксана, спасибо за радость общения с замечательными вашими героинями. С вашей помощью они становятся ближе, понятнее и роднее, а потом возникает естественное желание помочь им. Я пишу от имени необыкновенной четырнадцатилетней девочки-целительницы, которая хотела бы помочь Лене Водорезовой. Людмила Черепахина, Калужская область, город Людиново. Леночка, как мы за вас всегда болели, когда вы выступали. Вы же были маленькая принцесса. Глядя на ваше катание, я отвела свою дочь в секцию фигурного катания. Вы наш кумир. Но мы не знали, что с вами произошло такое несчастье. Поговаривали самое ужасное. Например, что вас изнасиловал жук в царстве ему небесное, и что вы, якобы, воспитываете его ребенка и глубоко несчастны. Господи, вот языки-то злые у людей. Как хорошо, что вышли женские истории с вашим участием. Злые дни хоть языки свои прикусят. Желаю вам выздоровления. Ирина Миткова, город Воронеж. Добрый день, уважаемая Оксана и Лена. Вас приветствует целитель с Украины Станислав Николаевич Григорьев. Предлагаю помощь в восстановлении тканей сосудов кровообращения головного и спинного мозга, сердца, легких, печени Лены водорезовой, что разрушит причину развития в ее организме болезни ревматоидный полираритит, остановит процесс разрушения тканей органов тела. Станислав Николаевич Григорьев, Донецкая область, город Горловка, Лена. дорогая, как я вас понимаю. В три года я заболела полиомиелитом, потеряла ногу, и по сей день мне семьдесят семь лет, я на костылях. Очень хотела стать учителем, закончила Кировский педагогический институт, отработала в школе двадцать девять лет, вышла замуж за коллегу, родила дочь, потом вторую, и вскоре Почувствовала холодок со стороны мужа. Ему только стели мои мешали, то что-то я не так делала, и я прогнала его. Ко мне приехала моя мама. Денег не было, а мне так хотелось, чтобы мои девочки были хорошо одеты, и начала шить. Обшивала не только своих, ну и заказы брала надом. Старшая дочь закончила педоинститут, вышла замуж. Младшая тоже пошла по нашим стопам. В педоинститут поступила. Мама моя полностью ослепла. И вот я снова выхожу замуж в сорок пять. Опять за учителя. У него жена умерла. Мы так полюбили друг друга, и за все это время мы ни разу не обидели друг друга. Я ни разу не заметила, чтобы мой муж тяготился мной. Мои костыли для него святые. Хотя когда мы женились, его друг сказал ему: "Ты что, с ума сошел? У нее же ноги нет, а мы вдвоем без одной ноги как-нибудь переживем?" ответил муж. Я была в соседней комнате и съежилась, услышав этот разговор. Я перенесла инсульт и через два месяца, благодаря уходу мужа, поднялась. У меня уже три внука и правнучка. Недавно. Мы отметили тридцатилетие нашей совместной жизни, дорогая Леночка. Не чувствую себя больной, и другие не увидят этого. Будь мужественной, загружаю себя работой. Больше нам ничего не остается. Но жизнь так прекрасна, и это особенно остро осознают те, чье здоровье подорвано. Жизнь продолжается. Храни тебя Бог. Евдокия Никитична Емельянова, Кировская область, город Советск. Леночка, милая, мы ждем тебя у нас в Башкортостане на курорте Янгантау. Мы вылечим тебя. Приезжай. Асхат Гелимханов, Башкортостан.